потрясающую историю певца Тима Пипенена, который мог бы стать великим тенором, если бы вдруг не обнаружилось, что у него из носа удалены полипы. Опираясь на этот пример, директор Лехтевя решительно возражал против предоставления суд музыкантам и певцам. В то же время он подчеркивал, что является большим другом музыки,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 Мне сразу понравилась весело непринужденная манера, с которой он представился, его сочный язык, столь разительно отличный от нудного, суконного языка деловых людей, министров и кухарок. Он достал из кармана блокнотик и сказал, — Ну вот, сударыня, раз уж мы познакомились, я хочу просить вас о маленьком одолжении. — Нет, нет, сударыня, не о деньгах. А о чем-то гораздо более ценном. Вы стопроцентная американка. Кстати, какое ужасное слово, стопроцентное. И бесспорно сможете мне помочь. Объясните, что означает слово «пимп»? — Женоподобный мужчина, — ответила я, рассмеявшись. — Отлично, это подходит к тексту. — А тогда что же такое Сквары, если речь идет о человеке. Сквары — это примерно то же, что чурбан, волван или остолоп. Прекрасно, тоже годится. А вот еще выражение — слэп стик. Это означает рохля, парень размазня, которому ото всех достается. Спасибо. Я очень вам благодарен, сударыня.